Глава 36. Я кашляла кровью, чувствуя, как мир полывёт, но его руки, твёрдые и надёжные, не дрожали. Он вытер мои губы платком, и я увидела, его пальцы в перчатках дрожали. Не от страха, а от сдерживаемой ярости. «Ты зачем бросилась?» — спросил он, и в голосе не гнев, а ужас. «Ты же могла умереть!» «Как будто тебе это важно!» — усмехнулась я, но голос предал меня. Он дрожал. Он замер, посмотрел на меня, не как на жену, не как на истинную, а как на человека, который только что отдал свою жизнь за чужого ребёнка. «Ты не как будто», — сказал он тихо, — «ты воздух. И если ты уйдёшь, я задохнусь». Я хотела ответить ядом. Хотела сказать, ты ведь радовался бы, но не смогла, потому что в его глазах ни ложь, ни расчёт. «Безумие!» Я постепенно приходила в себя, понимая, что лежу в карете. Моя голова покоится на его коленях, и я постепенно чувствую, как боль отступает. Сознание проясняется. Я чувствовала, как платок бережно скользит по моей шее, по моим губам. «Никогда не используй дар», — произнёс Дион. «Ах, вас забыла спросить, герцог», — произнесла я. «Это мой дар, и я буду использовать его...» «Как хочу!» Как только мне стало капельку легче, я попыталась сесть. Но Дион не дал. Он удержал меня. «Ты зачем бросилась из кареты на ходу? Ты же могла убиться!» Произнес он, сжимая окровавленный платок. «Как будто ты не был бы рад!» Усмехнулась я, понимая, что приступ прошёл. Но и цена... Хотя оно того стоило. Мальчик будет жить. И, надеюсь, поправиться. Я и забыла, что обещала себе не разговаривать с мужем. Но мне хотелось сказать ему. Чувство боли не покинуло меня. Оно так осталось в груди, мечтая выплеснуться наружу. «Я не стану спать с тобой. У нас не будет детей. Тебя разве устраивает то, что мы живём как соседи?» — спросила я, выдыхая. На губах всё ещё был металлический привкус. «Нет», — ответил муж. «Я бы хотел, чтобы мы с тобой поговорили. Что я должен сделать, чтобы ты простила меня? Самое страшное, выдохнула я, садясь и убирая его руку. Секунда, другая. Тишина, нарушаемая стуком колёс. Я чувствовала, как сердце разрывается от обиды. Ничего произнесла я, а в голосе был лёд. Ты ничего не сделаешь. Ничего. Ты сам мечтал о моей смерти, торопил её, чтобы побыстрее жениться на другой. Вы вместе выбирали платье, обои, почему ты отказался от неё?» Он молчал, только пальцы сжали окровавленный платок, так что ткань затрещала. «Ты не то, что я хотел. Ты то, без чего я не могу», — произнёс Дион, а я видела, что это признание вырвалось вместе с болью. Он впервые сказал мне что-то, связанное с чувствами. «Так учись быть без меня. Я же научилась умирать без тебя», — произнесла я, а на глазах выступили слёзы. «Теперь твоя очередь научиться жить без меня. Не переживай, это несложно. Когда ещё надеешься, тебе больно». Я произносила эти слова, вспоминая своё одиночество, свою боль. «А потом станет проще. Ты осознаешь, что ты один, что никто не придёт», — прошептала я. И в карете снова стало тихо, но ненадолго. Мы остановились возле роскошного магазина, на витрине которого вращалось в магических искрах роскошное платье. Я смотрела на мужа. Чешуя пробежала по его рукам. «Дракон! Он же не человек!» — пронеслась в голове мысль. «А ты хочешь от него человеческих чувств, сострадания, милосердия? Может, драконам они вообще чужды? Но нет у него такой функции, как любовь, милосердие, сострадание. Это то же самое, что требовать от кота — «Решение тригонометрических уравнений». «О, мы так рады!» — улыбнулась хозяйка, глядя на нас. «Вам нужно платье? Одно? На вечер? На выход? В гости или домашнее? У нас есть новые домашние платья, которые прекраснее вечернего туалета вашей подруги». Я молчала. Мне это было совершенно неинтересно. «Ни платье ни шляпки» ни перчатки, ничего из этого не могло поднять моё настроение. «Нужен полный гардероб для моей жены», произнёс Дион, а я вздохнула. «Жена! Он всё ещё верит, что я его жена». Я молча смотрела, как засуетились все в магазине, как отвели и стали меня раздевать, начались примерки. «Ну как вам?» спрашивала с тревогой хозяйка, пока я смотрела на своё отражение. «По-моему, изумительно». Она так изящно подчеркнула вашу стройность, просто куколка. Вам нравится?